Глава 17. Наш поход планировали тщательно и предусмотрели ситуации на все случаи жизни, так что инвентарь, необходимый для обустройства импровизированной базы в зимнем лесу, у нас имелся с запасом. Мы смогли отправить четырех ратников к ближайшим деревням, чтобы те несли дозор, но при этом имели место, где можно немного отдохнуть и согреться. Палатки, газовые обогреватели и прочее снаряжение им в этом, помогали. Отправляя на задание ратников, мы им сказали, что в деревне, возможно, будет совершено нападение неизвестными лицами, и нужно, насколько это возможно, предотвратить жертвы среди мирного населения. В случае, если в какой-то из деревень наблюдающий ратник обнаружит подозрительную активность, он должен немедленно связаться с Яром. Сам же Ярый, как и отмеченный, и еще четверо ратников охраны остались со мной. Я решил не возвращаться в отель, остаться на ночлег в лесу, выбрав оптимальную точку, чтобы в случае необходимости быстро добраться до любой из окрестных деревень. А Шарыпов с еще двумя ратниками-лесниками вернулись в парк-отель в Енисийск. В первую очередь он сделал это для того, чтобы с ним могли без помех связаться представители местных правоохранительных органов. Такая была диспозиция перед тем, как я отправился спать. Такой же она оставалась и утром. Услышав голоса снаружи, я расстегнул дверь и выглянул наружу. «Фух, впервые практикую зимний туризм», — сообщил отмеченный Дванью Ярому, разминаясь рядом с костерком. «И как тебе?» — хмыкнул мастер. «В отеле было приятнее», — честно ответил отмеченный. «Ха, неженка», — отозвался Ярый. «Будто ты станешь спорить с очевидным. Я подошел к беседующим и решил вступиться за нашего Алешу в удобной постельке правда комфортнее хотя в целом отлично переночевали вот я повернулся к отмыченному бери пример с господина позитивный настрой отсутствие жалоб достойное принятие нового опыта я хотел уж было поправить его сказав что опыт у меня уже был но вовремя вспомнил что получил этот опыт я еще в прошлой жизни а вот мой реципиент В самом деле ни разу не ночевал зимой в палатке. «Ваша светлость, завтрак готов!» Ко мне подошел Михей, один из ратников, мощный, бродатый мужик, уже давно разменявший пятый десяток. Между прочим, мастер, как и еще четверо из десяти сопровождающих меня в этой поездке ратников рода Оболенских. Ярый был пятым мастером в нашей группе. «Спасибо», — кивнул я. Плотно позавтракав в нашей огромной общей палатке-столовой, я велел бойцам собираться. Когда мы были готовы выезжать, мне позвонил Шарипов и сообщил, что встретил подкрепление от великого князя Тверского. Еще десяток бойцов Арсений Экстренно выслал, после того, как я сообщил ему о сорните. А после сообщения о подкреплении Шарипов сказал, «Ваша светлость, как мы и предполагали, ко мне явились для очередной беседы». На с дворянина из Енисейской дружины хранителей вежливо намекнул, что нам не следует вмешиваться в их расследование и вообще лезть в это дело. Вежливо, это хорошо, задумчиво проговорил я. Здесь, на имперских землях, пока проблема не касается интересов нашего княжества, нам могут и прямым текстом сказать не лезьте". Как и планировали, я сообщил, что Великокняжский Ротоболенских собирается арендовать участок леса, а странные инциденты поблизости могут пагубно отразиться на работе нашей компании и здоровье сотрудников. «Значит, вежливо только поэтому?» — уточнил я. «Скорее всего, да. Этот дружинник был явно не рад тому, что мы влезли в местные дела. Думаешь, причастен? Вряд ли, ваша светлость. Скорее уж банальная неприязнь к гостям из столицы». «Эк ты его!» — хмыкнул я. «Ладно, понял. Ждем тебя». Положив трубку, я еще раз прокрутил в голове короткий разговор с Шарыповым. «С какой стороны не посмотри, мы тут на птичьих правах. Даже если бы мы уже арендовали участок леса, нас бы все равно могли прямо попросить не вмешиваться в расследование, ведь деревни стоят не на арендованной территории. А вот если бы мы этот участок купили, тогда дружинники вряд ли бы нам возражали. Здесь в порядке вещей защищать не только свою собственность, но и стараться обезопасить подступы к ней, в рамках закона, разумеется. Со сборами на нашей импровизированной палаточной базе наконец-то было покончено, и мы с Яром двинулись в путь. Необходимо было совместить два дела – продолжить искать тайги, а заодно и собственными глазами взглянуть на деревню. Радники попытались напроситься со мной, но им, как и раньше, выпало охранять периметр. Отмеченного пришлось оставить с Михеем до тех пор, пока не приедет его водитель, Шарыпов. Тайги-искатель молчал. И это меня нервировало. Какого форка оба искателя среагировали вчера на деревню-призрак? Из-за какого-то остаточного следа Рахны? Ведь после того, как Сорница жрал жителей, прошло минимум несколько часов, самого Сорнита в деревне быть не могло. И в итоге сейчас ни Жука, ни Тайгия. Ну да форк с ними со всеми. Будем решать проблемы по мере их поступления. Спустя полтора часа после того, как мы с Яром отделились от остальных, на горизонте появилась первая деревня. Сначала мы переговорили с ратником на посту, а затем направились в само поселение. Местные смотрели на нас и на наш снегоход настороженно. Особой радости от встречи странных гостейных лицах я точно не видел. Чтобы не провоцировать их лишний раз, я велел Ярому заглушить двигатель недалеко от магазинчика. План застройки этой деревни. Ивандиевки. был почти идентичен плану вчерашней деревни Никольская. Хм, вроде все нормально. Задумчиво произнес Яра, оглядываясь по сторонам. Мы пошли по центральной улице, к нам сбегались любопытные собаки, а местные, которые что-то делали в своих дворах за забором, подходили к калиткам, чтобы получше нас рассмотреть. Ага, хмыкнул я. На ходу я снял себе подшлемник и надел обратно лишь шапку. Так, с открытым лицом, я и подошел к двум детишкам, возраста, на вид даже младше боярина Никита Морозова, которые играли на отвале в «Царя горы». Я еще издали заметил, что мальчик с девчушкой с любопытством посматривают на снегоход. «Никогда таких не видели?» — улыбнулся и кивнув на наш Буран. «Нет», — неуверенно проговорил мальчонка, «у нас тут только старые, не такие красивые». Милым голоском проговорила девочка. Так можете посмотреть поближе. Идемте. Я махнул рукой в сторону снегохода, сделал пару шагов. Детишки робко мялись. У него двигатель рычит, как настоящий медведь. Правда что ли? Округлил глаза паренек. Пойдем поближе, послушаешь. Улыбнулся я. Всей компанией мы вернулись к снегоходу. Ярый ловко запрыгнул на сиденье, завел движок и газанул, сделав круг. «Ну как?» — спросил я подоглушительный рев. «Мощно!» — радостно отозвался паренек. «Но на настоящего медведя не похоже. Вообще. А можно... ну... газануть?» «Давай», — усмехнулся я, краем взгляда заметив, что трое мужиков и старушка вышли из своих дворов и опасливо пошли к нам. Мальчик с горящими глазами полез на снегоход, Яры отодвинулся, чтобы пареньку было куда сесть. «Эй, Миша!» «Света, отойдите от машины!» Крикнул мужичок с седой кучерявой бородой, не дойдя до нас 7 метров. «Хотите от родителей по шапке получить?» Мальчик с виноватым видом отпрыгнул от снегохода. «Да будет вам! Я подарил улыбку этому человеку. Пусть детишки поиграются, нам не жалко». «А если сломают, что?» Возмутился мужик. И вообще. Вам разве не говорили не подходить к незнакомцам?» Поддержала соседа бабка, глядя на ребят. «От чужаков нужно держаться подальше», — наставительно проговорил третий мужик. «Так мы же не чужаки, мы гости. Я продолжил добродушно улыбаться. Думали вот посмотреть, как люди здесь живут, гостевой дар оставить. Слышали о таком?» Трое взрослых переглянулись, детишки же слушали наш разговор, развесив ушки. Яры вырубил двигатель, чтобы не мешать беседе. «Гостевой дар?» — пробурчала бабка. «Вы чего это? знатный что ли?» «Я, да», — великодушно ответил я. «И что же, добрый господин хочет помочь нашей Ивандеевке? А из какого вы рода, господин?» «Из одного очень известного», — улыбнулся я. «Не из того ли, который особо известен в Твери?» — прищурился третий мужик. «Допустим». Не стал спорить я. Хм, все все-таки не подвели и глаза», — загадочно произнес он. «О чем ты толкуешь, Валера?» — повернулась к нему бабка. А тем временем к нашей компании подтягивались еще четверо местных. «Да ни о чем, Никитишина. Думаю, хороший господин к нам приехал. А то, что имя свое скрывает, так вы не берите в голову. У благородных свои причуды. Простите, господин». Повернулся ко мне этот Валера. «Да ничего», — хмыкнул я, — «какой сообразительный мужик нам попался. Телевизоры, поди, даже в этой глуши показывают новости. Бои со мной вся империя по телевизору смотрела, а после этого еще и журналисты все уши прожужжали, что чемпион простолюдин вдруг оказался оболенским. «Ну так что, господин хороший?» — вновь повернулся ко мне Валера. «Чем мы можем помочь-то? Если разговор долгий, может, в клуб пойдем?» Там хоть обстановка простая, но зато тепло. Деревенский клуб представлял собой небольшое обветшалое здание. Мы прошли в просторный зал со сценой. Вдоль стен стояли лавки и несколько длинных столов. Как я понял, народ тут иногда собирается со своей едой и напитками. По рассказам местных жителей, здесь можно и всю деревню собрать под одной крышей. Мы с Яром провели в этом клубе больше часа. И за это время в зал... Набилось аж 59 человек, а на столах как-то незаметно появились еда и закуски. Странное стихийное мероприятие. От местных я узнал об их проблемах. В духе «вода с перебоями идет», «дорогу плохо чистят», «крыши многих домов прохудились», а «ремонтировать не на что». Меня познакомили с местным старостой. Да-да, тут был выборный лидер из местных жителей, который отвечал за связи с общественностью. В общем, на что потратить гостевой дар от заезжего аристократа и такие же с доброй воли, о котором мне вчера рассказал Шарыпов, деревенские найдут без труда. Я дал слово, что в течение месяца пришлю человека в помощь и не забуду их гостеприимство. После посиделок я вежливо попросил разрешения прогуляться по улочкам, и того я провел в Вандеевке больше двух часов. «Ничего странного в поведении или рассказах местных жителей за это время я не обнаружил. Сарницкой рахны я тоже не почувствовал. Что делать будем, господин?» Спросил меня Ярый, когда мы объехали деревню по кругу еще раз на всякий случай, с включенным тайги-искателем. «Поедем дальше. Что еще делать? Найти эту тварь или хотя бы какие-нибудь зацепки для нас в приоритете?» После этого разговора я связался с Шарыповым. Тот привез подкрепление, и сейчас на снегоходе вместе с отмеченным находился рядом с еще одной из четырех ближайших деревень. «Понял, тогда мы поехали в Кривые Ставни», — сказал ЕСБшнику. В Кривых Ставнях я налаживал связь с местными не через детишек, заинтересовавшихся снегоходом, а через трех мужиков, которые, несмотря на легкий морозец, распивали самогон за одиноким уличным столиком недалеко от крыльца магазина вот уважаемые как небольшой жест с доброй воли от случайного гостя подойдя к ним я поставил на стол пакет с напитками и закусками купленными в этом самом магазинчике минуту назад о жест душевный заглянув в пакет изрек один из мужиков по какому случаю говорю же путешественник интересуюсь вот как жизнь в российских селениях если разговор затянется придется еще раз в магазин идти Мужики с вожделением уставились на пакеты. «Дают — бери, бьют — беги», — изрек один из них. «Да вряд ли что интересного мы можем рассказать. У нас все тихо. Хотя вот тебе новый слух. В соседней Никольской все вдруг исчезли. О как!» «Да какой это слух? Так, бредни Михалыча. Допил спади до белой горячки», — перебил другой мужик. «А вы, гости дорогие, не желаете с нами?» Первый указал на бутылку с мутной жидкостью. «Да нет, нам дальше в путь нужно. Я достал несколько купюр и положил их на стол, а вы ни в чем себе не отказываете». «А куда торопиться-то? Если такие щедрые, можете остаться, пока щедрости хватит». Расплылся в улыбке мужик, они с другом переглянулись и поделили деньги пополам. «И все же воздержимся», — улыбнулся я. «Лучше расскажите, неужели у вас тут вообще ничего не происходит?» «Да чего же? Происходит?» И дальше со мной поделились слухами о личной жизни местных жителей. Я уж подумал сагитировать этих затейников, устроить собрание в местном клубе, когда у меня зазвонил телефон. «Извините, уважаемые», — вежливо ответил я, поднимаясь славки. «Ярик, посиди с сударями», — кивнул я мастеру, и, отойдя на 12 метров, Нажал зеленую кнопку. Ответа. «Слушаю. Ваша светлость. Беда». произнес Шарыпов обреченным голосом. «Со мной только что связался Мстислав, один из ратников пополнения, которого я отправил сменить Игоря у деревни Кузяева. И... Я напрягся, предчувствуя беду. Ни Игоря, ни жителей деревни, никого нет. Тфорхово дерьмо. Как это могло случиться? Вы же поддерживали связь со всеми наблюдателями. «В том-то и дело, ваша светлость. Инцидент произошел буквально только что. Я уже еду туда. Мы тоже скоро будем. Отправь по одному ратнику дополнительно каждому наблюдателю в остальных трех деревнях. Пусть сменят дислокацию. Смотрят за деревнями издали со снегоходов. Держатся друг от друга на расстоянии. Всех свободных — Кузяева. Эти пусть держатся вместе, но дожидаются нас. Форк меня дери. Не повезло». Из четырех деревень тварь напала на то, которую мы решили проверить, в последнюю очередь. Или же она скрывалась там? Ярый по коням!» — крикнул я мастеру. И сам первый бросился к снегоходу. «Все плохо, господин?» — спросил он, догнав меня. «Отвратительно. Но тварь проявила себя. Сейчас главное — не упустить. Значит, охота наконец-то начинается?» Расплылся Ярый в кровожадной улыбке.